Глава 50. Матвей. «Куда подевалась Настя? Когда она вернется?» Мама кошки посмотрела на меня с хитрым прищуром, не предвещающим ничего хорошего. «На работе ее нет, дома нет, на звонки и сообщения она не отвечает», продолжил я. «Я волнуюсь». «Тебе не о чем волноваться. Вы скажете мне хоть что-нибудь?» «Сначала я задам тебе несколько вопросов», произнесла Ольга Викторовна. «Каких еще вопросов?» опешил я. Разных. Ладно, давайте. Я готов. Подожди, еще минут пять. Она посмотрела на экран своего телефона. Я ничего не понимал. Чего мы ждем? Какие пять минут? Что изменится, когда они пройдут? Я жду подмогу, выдала мама кошки. Зачем вам подмога? Чтобы разобраться с тобой. Признаться, в этот момент я напрягся. Она что, банду гопников наняла, чтобы они меня отметелили? Кто знает, чего ждать от этой удивительной женщины? Может у кошки в роду все яростные и непредсказуемые амазонки? Что значит разобраться, пролепетал я и посмотрел на дверь. Не то чтобы я боялся, но если их будет больше трех, меня могут здорово отделать. Дверь распахнулась, и я увидел на пороге пирата. Он махнул мне рукой, я выдохнул. Ах, вот какая подмога. Ну, это не банда гопников, это еще хуже. Приветствую тебя, мой юный лживый друг выдал Цезарь Юрьевич, присаживаясь за наш столик, и схватил меня за нос. «Больно!» — запищал я. «Когда врешь, нос удлиняется!» — выдал он. «То-то у тебя он такой длинный!» — не мог не ляпнуть я. Пират заржал и продолжил. «Я взял плоскогубцы!» — он похлопал себя по карману. Я сразу понял, о чем он. «Я не дамся!» «В чем дело, Цезарь?» — обратилась к нему Кошкина мама. «Зачем тебе плоскогубцы?» как зачем выкручу этому кабельку яйца ольга викторовна смущенно отвела глаза и на ее щеках заиграл легкий румянец пардон муамма дам галантно извинился пират этот разговор не предназначен для нежных дамских ушей цезарь прекрати я не для пошлости тебя сюда позвала да а можно узнать подал голос я для чего вы его сюда позвали для поддержки выдал пират и для помощи в чем? «В допросе с пристрастием!» И эти двое взяли меня в оборот. Мне задали кучу вопросов о моих родителях и других родственниках, о работе и образовании, об увлечениях и, внезапно, о наследственных болезнях, которых, к счастью, не имеется. Но самый трэш начался, когда Ольга Викторовна выпалила «У тебя есть женщина?» «Какая женщина?» — невинно захлопал глазами я. «Или надо говорить во множественном числе», — вступил пират. «Мадам хочет узнать, насколько беспорядочную половую жизнь ты ведёшь». Кошкина мама снова покраснела, но не отменила вопрос. «Я, по сути, не кобель», — задумчиво произнёс я. «Я, скорее, трудоголик. Очень много работаю». «Только не говори, что ты монах», — перебил меня пират. «Я и не говорю». Блин, какими вообще словами разговаривать об этом с будущей тёщей? Как по минному полю иду. Зачем вообще об этом говорить? И пират мне совсем не помогает. Наоборот, троллит меня. Никакой мужской солидарности. Ну, у меня бывает разное. Я живой мужской организм, но ничего серьезного. Значит, все же кабель, подытожил пират. Вернее, кобелек. Завидуй молча, прошипел я, наклонившись к нему. Я вообще за верность одной единственной прекрасной даме, выдал пират и красноречиво посмотрел на Ольгу Викторовну. Я вообще-то тоже пролепетал я. «Ты был женат?» спросила мама кошки. «Никак нет», рявкнул я. «Дети есть?» «Только Ваня, о котором ты узнал неделю назад. Наверное, по всей стране, и не только наши разбросаны твои наследники». «Нет, я всегда предохраняюсь, я не...» «Блин, зачем вообще говорить об этом с будущей тещей?» «Пойду попудрю носик», буркнул я и сбежал в уборную. После моего возвращения они сбавили обороты. Мне даже показалось, что я успешно прошел проверку. Во всяком случае, первый этап. «Я мечтаю жениться на Насте и растить своего сына», заявил я свои намерения. У Ольги Викторовны округлились глаза. «Настя замужем?» заметил Цезарь. «Тебе что, нравится этот Паша?» «При чем тут я? Я за него замуж не собираюсь. А вот Настя вышла». «Год назад. Если бы я приехал раньше, я дебил и мне нет оправдания». Пират взглянул на меня благосклонно. Кошкина мама тоже вроде бы смотрела сочувственно. Могу ли я считать их своими союзниками? Пока непонятно. «Как мне завоевать Настю?» — задал я самый волнующий вопрос. «А чем ты ее в прошлый раз очаровал?» — спросил пират. «Не знаю. Я был дерзким». «Хочешь сказать наглым?» — заржал он. «Возможно. Как бы то ни было, теперь ей нужно другое». «Что?» «А это уж ты сам разбирайся», — припечатала Кошкина мама. Но главное, она все же выдала мне секретную информацию. Сообщила, что Настя вместе с Пашей и Ваней уехала в небольшой романтический отпуск, в какой-то горный пансионат. На целую неделю. «Ладно, неделю я переживу. Это будет сложно. Адски сложно. Я постараюсь не представлять, чем они там занимаются с Пашей. Романтическая поездка. Черт!» Я уже был в номере, Ходил из угла в угол, выскочил на балкон, не выдержал и треснул кулаком по перилам. Разбил руку в кровь. Боль отвлекла от жгучей ревности, терзающей внутренности. Завтра полечу в Москву, чтобы разобраться с самыми актуальными делами и вернуться через неделю к приезду Насти. Так я сказал кошкиной маме и пирату. Улечу, не буду ничего предпринимать. Дам Насте время прийти в себя. Главное сейчас не свихнуться при мысли о том, чем там занимается кошка, с глистоподобным Пашей.